От юнгфрау до сентимой Юлии. Поистине не было конца великолепию, открывшемуся с горы влюбленному путешественнику. На вершине Ютлеберга стоял деревянный дом, небольшая таверна, и Фридрих вошел туда и попросил пить. Перед ним поставили вино и холодную воду и вручили книгу, в которой гости оставляли свои записи. Всем известно, чем заполнены подобные книги, рассказывает Фридрих. Каждый филистер считает их орудиями своего увековечения и пользуется случаем, чтобы передать потомству свое никому неведомое имя и ту или другую из своих безнадежно-тривиальных мыслей. Чем он ограниченнее, тем более длинными замечаниями сопровождает он свое имя. И вдруг мне на глаза попался сонет Петрарки на итальянском языке, который в переводе звучит приблизительно так. «Я поднят был мечтой к жилищу милой, та, что ищу я на земле напрасно. Мне ласковой и ангельски прекрасной предстала в сфере третьего светила. Да в руку мне она проговорила, нас здесь разъединить судьба невластна. Я та, что мучила тебя всечасно и до заката день свой завершила». Ах, людям не понять, как я блаженно, Тебя лишь жду, и мой покров, Тобою любимый и оставшийся в едоле. Зачем она умолкла так мгновенно? Еще бы звук и прелестью святою пронзен, Я б с неба не вернулся боли. Вписал его в книгу некий Иоахим Трибони из Генуи. Я сразу почувствовал в нем друга, Ибо на фоне остальных пустых и бессмысленных записей сонет этот выделялся особенно ярко, подействовал на меня особенно сильно. Кто ничего не чувствует перед лицом природы, когда она развертывает перед нами все свое великолепие, когда дремлющая в ней идея, если не просыпается, то как будто погружена в золотые грезы, и кто способен лишь на такое восклицание «Как ты прекрасна, природа!» тот не вправе считать себя выше серой и плоской толпы. У более глубоких натур при этом всплывают наружу личные недуги и страдания, но лишь с тем, чтобы раствориться в окружающем великолепии и обрести благостное разрешение. Это чувство примирения не могло найти себе лучшего выражения, чем в приведенном санете. Но еще одно обстоятельство сблизило меня с этим генуэзцем. «Уже кто-то до меня...» принес на эту вершину свою любовную муку. И я стоял здесь не один с сердцем, которое месяц тому назад было так бесконечно счастливо, а не чувствовало себя разорванным и опустошенным. И то сказать, какая мука имеет большее право излиться перед лицом прекрасной природы, чем самая благородная, самая возвышенная и самая индивидуальная из мук ⁇ мука любви. Во второй половине сентября Энгельс прибыл в Берлин в артиллерийскую бригаду. В свободное от службы время он усердно посещал Берлинский университет в качестве вольнослушателя. Жил он на частной квартире на Доротеенштрассе, расположенной неподалеку и от казарм гвардейского пехотно-артиллерийского полка, и от его учебного заведения. Энгельс особенно увлекся философией. В Берлине он слушал лекции Шеллинга, Вердера Мархейнеке, Генинга, Михелята и других профессоров. Энгельс сблизился с младогегельянцами. Раскол среди учеников Гегеля создал в Пруссии своеобразную арену борьбы различных философских направлений. Младогегельянцы исходили из положения Гегеля, что все в мире находится в непрерывном изменении. Следовал вывод об устранении существующих порядков, об их приходящей сущности». Фридрих установил близкие отношения с левыми гегельянцами, братьями Эдгарами Бруно-Баурами, Булем, Рутенбергом, Мейном. На обложке «Атениума», журнала, который издавался ими, во второй половине 1841 года появился рядом с именами других членов редколлегии псевдоним Энгельса Освальд. В декабре он поместил в «Атениуме» главу из своих путевых записок под названием Скитание по Ломбардии, первое, через Альпы. Образная речь, красочные пейзажи, революционные мысли этих очерков...